Глава 5. На утро, во вторник Керсти Витрон наконец-то объявилась и согласилась встретиться с Лорелл после девяти. Они с Виком жили на южной стороне Дженезис-Вилли, близ горы Поттертон, и в половине десятого Лорелл свернула на их подъездную дорожку. Дом был двухэтажный, отделанный бежевой дранкой, с белыми оконными рамами и темно-синими ставнями. Внутри он оказался очень просторным и свежеотремонтированным. Куда лучше, чем тот, где сейчас жили Кейт с девочками. Пока Лорелл осматривалась и усаживалась на новенький диван, обитый белой кожей, Керсти подала чай в антикварных фарфоровых чашках. Потом она присела на такое же белое кресло и изящно скрестила лодыжки. Ее руки заметно дрожали, когда она наливала чай, и чашка звякнула о блюдце, которое Керсти протянула Лорелл через современный кофейный столик из дерева. «Спасибо», — кивнула Лорелл, принимая чашку. Чай пахнул гибискусом. И даже близко не мог тягаться с чаями ее матери. «Простите, что беспокою вас в такой момент. Насколько мне известно, вы недавно поженились». Она успела в деталях запомнить интерьер дома, чтобы позднее восстановить его в памяти и обдумать. Керсти откинулась на спинку кресла, оставив чай на столе. «Да, я новая миссис витран Несколько недель назад мы съездили в Вегас и официально вступили в брак». Она вытянула вперед левую руку, демонстрируя целую гроздь бриллиантов. За их цену можно было бы снабдить формой несколько школьных оркестров и волейбольных команд. «Понятно, миссис Витрон. Зовите меня Керсти». Ей было слегка за двадцать. Густые тёмные волосы спадали до плеч. Глаза были светло-голубыми, телосложение — нордическим. «Поверить не могу, что он мёртв». «Соболезную вашей утрате». Лорелл сделала глоток чая и поставила чашку с блюдцем на стол. «Мы не сразу вас нашли. Где вы были?» Керсти вздохнула. «Я совсем расклеилась, когда мне сообщили, что Виктор мёртв и ни с кем не хотела говорить. Я сидела дома, просто не брала трубку и не открывала двери». «Это было возможно, но недоказуемо». «Я знаю, что вы подали заявление о пропаже. Но почему вы тянули до вчерашнего утра?» «Ну да», — сказала Керсти, и её руки опять задрожали на коленях. На ней были тёмно-синие джинсы и свитер цвета ржавчины. В отсутствие макияжа усталое лицо свидетельствовало о бессонной ночи. «Я ужасно расстроилась, когда он не пришёл ночевать. «Подумала, что?» — спросила лорал Взгляд Керсти стал жестким. «Я знаю, кто вы. Что вы работаете с Кейт, этой ведьмой». Брови Лорелл взлетели вверх. «Ведьмой?» Она почувствовала несвойственный ей прилив эмоций. Как смеет эта нахалка, разрушившая семью, высказываться о Кейт в пренебрежительном тоне? Она была подругой Лорел, и ей потребовалось призывать на помощь весь свой самоконтроль, чтобы удержаться от ответного выпада. «Кейт Витрон работает у меня в офисе, и она отличная сотрудница. Почему вы не подали заявление о пропаже в воскресенье вечером, когда ваш муж не вернулся домой?» Керсти шумно выдохнула. «Я подумала, он мне изменяет, ясно? Знаете старую поговорку?» «Изменял с тобой, изменит и тебе». Этого выражения Лорел раньше не слышала, но оно явно подходило к случаю. Виктор часто не ночевал дома. Последнее время бывало пару раз, но он всегда говорил, что просто работал допоздна у себя в конторе. Понимаете, он же там новичок. Вот и хотел произвести впечатление на своего друга и на босса. «На друга?» «Да, Федерика Маршала. Он друг Вика и одновременно начальник. Партнер в Маршал энд Каттинг. Ясно из названия?» Она взяла свою чашку и сделала глоток. Виктору надо было крутиться, как белка в колесе, чтобы заработать на алименты этим его детишкам, которых он толком и не знал лорал припомнила разговор с Вив. Виктор не был близок со своими детьми? В глазах Керсти полыхнул огонь. Кейт настроила их против него. Он хотел с ними общаться. Но они все бесились, что он бросил её. Он её не любил. Что ему было делать? Она покачала головой, и из её глаз покатились слёзы. «Некоторым людям нельзя заводить детей!» Это было жестоко. «Почему вы в конце концов обратились в полицию?» Она прижала ладонь к груди. «Наша домработница приходит по утрам делать уборку, а вечером возвращается и приносит ужин. Когда она пришла, я плакала. Вот она и сказала, что надо позвонить. Я позвонила». Лорелл села поудобнее, притворяясь расслабленной. Большинство агентов ФБР делали бы записи, но она отпечатает протокол позже. Лорелл знала, что люди говорят свободнее, если не записывать за ними каждое слово. — Так вы сразу подали заявление о пропаже? — Нет. Сперва позвонила в его контору и поговорила с милисой Катинг, вторым партнером. Она сказала, что не знает, где он. «Ясно», — кивнула Лорел. «В полицейском отчёте говорится, что у вас в доме не было следов борьбы». «Нет, вообще никаких следов». Керсти подняла вверх руки и обвела гостиную взглядом. «Всё на своих местах, даже его машина. Кстати, если нужно, можете её проверить». Лорелл уже поручила Нестеру оформить ордер на обыск, но предложение Керсти всё очень облегчало. «Я это ценю. У нас отличная криминологическая лаборатория ФБР в Сиэтле, и я распоряжусь, чтобы они чуть позже забрали машину, если вы не против». «Не против», — сказала Кейт, шмыгнув носом. «На самом деле они и дом могут обыскать, и наш задний двор тоже». Я уже всё осмотрела и ничего необычного не нашла. Я просто...» Она прижала ладонь ко лбу. В её глазах стояли слёзы. Лорел дала Керсти время собраться. «Мне жаль, что вам приходится проходить через это». «Да нет, всё нормально», — сказала Керсти. «Мне необходимо знать, что с ним произошло». «Наверняка это Кейт». Или одна из его мерзких дочурок убили Вика? Кому еще это могло понадобиться? Я думаю, нам надо изучить всю его жизнь, включая работу в адвокатской фирме». Лорел подавила в себе желание броситься на защиту Кейт. «А у Виктора были в доме конфеты для валентинова дня? Леденцы в форме сердечка с фразочками?» «Нет». Керстина мурщила нос. — Что за глупость? На в день он подарил мне бриллиантовый браслет. Кто бы сомневался. — У Виктора были враги? — Нет. Керсти прижала основание ладони к левому глазу и надавилась такой силой, что вокруг глазницы осталось белое пятно. — Только Кейт и его дети. — А, да, и еще советник Свелтер, насколько мне известно. Они были знакомы с детства и всегда недолюбливали друг друга. «По какой причине?» Она пожала плечами. «Понятия не имею». Виктор упоминал, что у него есть на Свелтера компромат, который он собирается использовать в избирательной кампании Но не говорил, какой именно. «Вам лучше спросить Мелиссу Катинг». «Они много лет с ним дружили». «Интересно». В голосе Керсти явственно проскочила подозрительная нотка. Мисс Катинг замужем? спросила Лора. Её муж умер несколько лет назад. Керсти уставилась на свои руки, лежащие на коленях. Она близко дружила с Виктором. Что-то в её тоне заставило Лорал уточнить. Но не с вами? Нет. Мы так и не нашли общего языка. Если вы понимаете, о чем я. Лорел не понимала. Можете объяснить? Просто мы очень разные. Керсти потянулась за своим чаем и отпила большой глоток. Объяснить довольно сложно. Я много работаю, но и развлекаться люблю. А милиса просто фригидная сука. Лорел моргнула. А между Мелиссой и Виктором было что-то, кроме профессиональных отношений? Задать этот вопрос, пускай и неприятный, было необходимо. «Кто знает?» Керсти отпила ещё чаю. «Она такая ледышка, что как-то трудно представить. Керсти, у вас есть копия текущего завещания Виктора?» и его страхового полиса. Ничего из этого у Керсти не было. Она снова покачала головой. «Точно я не знаю, но предполагаю, что он все оставил мне. Его завещание, вероятно, в конторе». Она смахнула ворсинку с подушки дивана. «Я очень устала, и мне надо отдохнуть». Но Лорел еще не закончила. «Странно, что вашей домработницы до сих пор нет». «Я знаю», — ответила Керсти, глянув на часы. «Она попросила выходной из-за всего этого, но я сказала ей заглянуть утром, чтобы поговорить с вами. Не представляю, куда она подевалась. Обычно она гораздо пунктуальнее». Словно по команде в дверь постучали, после чего она распахнулась. «Доброе утро!» «Простите, я опоздала!» — раздался женский голос. Лорел обернулась и увидела старуху за восемьдесят, которая медленно поднималась по ступенькам, на ходу развязывая полиэтиленовую косынку, прикрывавшую вьющиеся седые волосы. «Еще раз прошу прощения, проспала!» «Сама не могу поверить, что так получилось!» Всю ночь глаз не сомкнула, тревожилась за Виктора а потом даже не знаю, как вдруг отключилась. «Привет, я миссис Мозби». Она подошла к Лорел и протянула руку. Лорел ответила на рукопожатие и пересела на дальний конец дивана. «О, спасибо», — сказала миссис Мозби, опускаясь на подушки. Грязная вода текла с её резиновых сапог на пушистый белый ковёр, закрывавший деревянные полы. Но Керсти, кажется, этого не замечала. Прямо не верится, что Виктор убит. Кто мог решиться на такое? Не знаю, мэм, но я это выясню. Лорел присмотрелась к домработнице. Женщине было скорее под 90, чем за 80. И весила она не больше 50 килограммов. Судя по огрубевшим мозолистым рукам, Она работала всю свою жизнь. «Я сразу подумала, что тут дело нечисто», — сказала миссис Мозби. На ней был ярко-салатовый плащ и розовые брюки. Выцветшие зеленые глаза светились на морщинистом лице, которое заметно оживляла оранжевая помада. «Когда он не пришел домой, я сразу все поняла». Керсти тихонько всхлипнула. Вы были правы. Хотелось бы, чтобы вы ошиблись, но нет. Миссис Мозби кивнула. «Мне очень жаль. Вы обязательно должны найти того, кто с ним это сделал!» «Я постараюсь», — пообещала Лорел. «Как вы думаете, у него были враги?» «Врагов? Не припомню». «Но совершенно точно мне не нравится та барракуда, с которой он работал», — фыркнула миссис Мосби. Керсти хихикнула. «Флоренс, вы хорошо разбираетесь в людях. Этого у вас не отнять». Миссис мозби наклонилась к Лорел. «Вам надо поговорить с этой лохудрой». «Слово «лохудра» Лорел не слышала давным-давно». «Я поговорю. А теперь давайте ещё раз пройдёмся по событиям воскресенья с самого начала, хорошо?» «Конечно!» — кивнула миссис Мозби, протягивая руку к чашке с чаем лорал «Вам же он не нужен, да?» «Не нужен. Угощайтесь», — ответила Лорел. «Начните с самого утра». Миссис Мозби поведала о том, как провела воскресенье. Сначала раз, потом другой быстро отвечая на все вопросы Лорел. Наконец, поняв, что больше ничего от них не добьется, Лорел распрощалась, и старуха вышла в мартовскую холодную слякоть следом за ней. «По крайней мере, снега нет. Я бы переехала в город, но там все то же самое, только вместо снега дождь», сказала миссис мозби снова повязывая на голову полиэтиленовую косынку. Ваши глаза — это что-то с чем-то. Они такие от природы? Или вы ходите в линзах с Хэллоуина в марте? Это было бы странно. От природы. Лорел обвела взглядом заснеженный передний двор, но никаких следов борьбы не обнаружила. Они гетерохромные, то есть разноцветные. И в одном есть гетерохромное пятно. Это редкость. Очень красиво миссис Мосби поковыляла к старенькому «Шевроле-кавалер», стоявшему на подъездной дорожке рядом с универсалом Лорел. «Однажды я их застукала, если хотите знать». Сегодня Лорел шагала по заледеневшей дорожке быстро, благодаря крепким ботинкам. «Застукали кого?» «Виктора и Милису Эту самую барракуду». Выскочили из спальни, оба встрёпанные. Старуха вздохнула и оглянулась на дом. Ей я ничего не сказала. А всё почему? Потому что Керсти и сама не монашка. Лору открыла перед миссис мозби водительскую дверь её машины. — То есть у Виктора с Мелиссой Катинг был роман? Миссис мозби пожала плечами. Лорелл помогла домработнице усесться за руль. «А что насчет Керсти?» Старуха поджала сморщенные губы. «Раз мужу можно, почему ей нельзя?» «А поточнее?» «Она много занимается со своим тренером». Миссис Мосби уже тянула дверь на себя. «Это всё, что мне известно». Лорел отступила, чтобы старуха могла захлопнуть дверь, а потом посмотрела, как та медленно отъезжает. Когда она повернулась обратно к дому, то увидела в окне гостиной женскую фигуру — Керсти Витрон. Даже не кивнув на прощание, разлучница скрылась из виду.